— Нет, что не говори, правильно сделали, решив в село заглянуть. Так вот угодили бы в облаву, и доказывай потом с дырой в голове, что не верблюд. А теперь здесь засветились, без предупреждения стрелять не станут. Наверное. — Что за липу ты охранник, усунул? — с любопытством спросил нагнавший меня Николай. — Какую еще липу? Паспорт это мой, самый, что ни на есть, настоящий. Улыбнулся и похлопал себе по нагрудному карману. Одно время в форте хотели ввести новое удостоверение, но из-за нехватки денег и сложностей с типографией дело заступрилось. Вот и ходили без разбора паспорта, водительские права, военные билеты и совсем уж экзотические документы и справки. — Здесь что, паспорта наши действительные? — А почему нет? Паспорт он и в Африке, паспорт! — пробурчал сутулившийся ворон. — Не расстраивайся ты из-за бабы! Не стоит оно того! — попытался успокоить его Макс. — Да если по чесноку, плевать не на нее, — сознался тот. — Просто теперь из села выпрут. — Давай с нами, — предложил я. — Придется, но сначала к этой стерве все-таки заверну. Может, чего и выгорит. Ворон раздраженно пнул смервшийся комок снега. — Вы когда затариваться пойдете? У меня патроны почти кончились. — Думаешь, здесь парабеломовские продаются? — засомневался я. — Почему нет? В форте без проблем доставал. — Так кто в форте? — А какая разница? Не такая уж они и редкость. Видел, какой у капитана ствол был? «Клин — Клин, — припомнил я. — Вот, тоже патрон девять на девятнадцать. — Да ну нафиг! — не поверил я. Семёныч, когда свой клин продавал, говорил, что к нему стандартные макаровские подходят. — Не обманешь, не продашь! — ухмыльнулся ворон. — Сколько он за него просил? — Просил сотню, отдал за полтинник. — Так дешево. Я бы взял! — — Ну и зачем он тебе нужен? — не одобрил я такой выбор. — Машинка неплохая, но только для городских условий. Оптимальная дистанция стрельбы — до двадцати пяти метров. Семёныч тогда его еле-еле какому-то дружиннику впарил. — Кончайте о стволах трепаться! — не выдержал Витрицкий. — Куда жрать идем? Ну, наконец-то, хоть кому-то в голову здравая мысль пришла! — улыбнулся Жан. — И в самом деле, куда идем? Я гляделся по сторонам, но улица, на которую мы вышли, была застроена теснившимися друг к другу одноэтажными частными домишками. — Здесь ловить нечего, — решил я. — Надо к центру двигать. К кабаке рядом с церковью и рынком светиться не стоит. Наш отряд, когда останавливался в Лудина, всегда там столовался. Но мне еще про закусочную сельсовета рассказывали, вот туда и завалимся. — Центр — это где? — Туда! Указал я на улицу в дальнем конце которой маячило трехэтажное здание сельсовета. Даже на первый взгляд дома на той улице выглядели богаче и стояли не так близко друг к другу. Ну, веди нас, Сусанин герой! Макс потер скрытый под полушубком живот и пожаловался: а то кушать ходца сил никаких нет. А чё там вести? Село небольшое, крыша сельсовета на виду торчит, светло опять же. Даже я не заблужусь. Правда, пару раз мы свернули не туда. Один раз зашли в тупик, но к огороженному дощатым забором дому с вывеской «Трактир» добрались всего минут за десять. Выглядел трактир вполне себе солидно. Видно было, что хозяин имущество в порядке поддерживает. В заборе ни одной гнилой или сломанной доски, разные ставни недавно выкрашены, а крыша покрыта блестевшей на солнце металлочерепицей. И два широких окна не фанерой забиты, а застеклены. «Неплохо!» Покачал головой витрицкий и прошел в трактир. А притянутая мощная пружинная дверь с грохотом захлопнулась прямо перед моим лицом. Технологии энергосбережения, блин. Внутри тоже оказалось неплохо. Народу при этом не было вовсе. Единственный посетитель уже одевался, собираясь уходить. Я мельком глянул на него и отвернулся. Не понравился мне этот хмырь. Такой типа весь из себя реальный пацан. На шарнирах весь. Как говорят, пальцы веером, сопли пузырями. Хорошо, что он уже сваливает. Николай сразу направился к стоявшему в центре зала столу, повесил рюкзак на спинку стула и стянул с головы капюшон. Его выбор мне не приглянулся, но большинство столов были рассчитаны лишь на четырех человек, а садиться у самого входа не хотелось, из-за тянувшего от двери сквозняка. — Что, заказывать будете? — спросил лысый, как бильярдный шар хозяин, выглянув в прорезанное с кухни окно. Барная стойка как таковая отсутствовала. Ее заменял широкий подоконник, на который тот сейчас и облокотился дешево и сердито. Нам, э, начал было я и замолчал, прикидывая, сколько мы можем себе потратить на харчи. Я сам! поднялся из-за стола Жан. Да ладно, вы меня угощали, теперь моя очередь. Проигнорировал колдун мое слабое возражение. Если он думал, что мы начнем отказываться, то его расчет не оправдался. Мы не горды. Спросите патрульного, что может быть лучше бутылки водки, но не две бутылки водки, и наверняка услышите в ответ бутылка водки на халяву. Как-то так. Поэтому я легко согласился. Договорились! И стянул с головы ушанку, а вот фуфайку снимать не стал. Не жарко. Чего лед не раздеваешься? Удивился Макс и кинув свой полушибок на лавку у соседнего стола, остался в одной лишь линялой мастерке. Остальные тоже избавились от верхней одежды. Ворон поправлял забившуюся под джемпер рубаху, а под лыжным костюмом Витрицкого оказалась короткая спортивная куртка. «Знобит меня что-то!» — признался я и занял место лицом ко входу, а штуцер на всякий случай положил себе на колени. Странная все таки штука-привычка. В форте мне наплевать, как сидеть, а в рейде моментально начинаю нервничать, если вход не вижу. Хотя, если разобраться, шанс получить пику в почку в форте нисколько не меньше, если не наоборот. — Сейчас выпьем, согреешься! — рассмеялся Макс и азартно потер ладонями. — Выпьем, ага, — раскатал губу. — Нет, конечно, для сугреву это дело просто необходимо, но только по чуть-чуть. Не больше двухсот граммов на брата. И то, если местная бормотуха приличная окажется. Впрочем, заранее портить настроение я никому не стал. Пусть порадуется, пока. — Так, получается, рейнджеры кого-то ищут. Фотографии, облавы. Пробормотал ворон и, задев локтем, опрокинул салонку. Но так его облегчению оказалось пустой. Фу ты, ну ты Поаккуратней. Попросил я и поправил перекосившуюся пирамидку салфеток. Надо же, бумажные салфетки. Уже и забыл, когда последний раз такое видел. Даже если ищут, нам-то что? Да просто интересно кого. Совсем не интересно. Своих проблем хватает. Тут к столу вернулся Жан. С довольной улыбкой он сообщил. Я обо всем договорился, сейчас принесут. Че на обед? Сразу позабыл ворон обо всем на свете. «Гороховый суп, жареные караси и макароны», — сообщил старик и скорчил гримасу. «Хозяин предлагал пюре из снежных ягод и отбивную из северного свина. Но я отказался». «И правильно». «А компот?» — подмигнул Макс. «А вот». Колдун выставил на стол из карманов плаща две полулитровые бутылки горилки. Макс мельком глянул на этикетку и сноровисто скрутил пробку. «Самое то!» Обожди, остановил я его и забрал бутылку. Что еще? Стаканов нет, это раз. Сначала поедим, это два. А как же аперитив для аппетита? возмутился Николай. На аппетит никто не жалуется, на голодный желудок пить, а косеем махом. Не пошел я на уступку. Только дай послабление оба фляна еще до горячего приговорим. Да ну тебя! Витрицкий почесал щеку и с ужасом уставился на прилипший к пальцу длинный кусок от кожи. «Это чё за беда?» «Да ты не сы. Сразу просёк ворон в чём дело. «Обгорел просто!» «Обгорел зимой?» Николай подцепил край отошедшей кожи и отодрал лоскут размером с полладони. «Не гони!» «Обычное дело!» — подтвердил я. «Да не бойся ты! По первому разу все облезают!» «С ума сойти!» Коля ожесточенно тер щёки, пытаясь избавиться от омертвевшей и легко отрывавшейся кожи. — А где очки лицо прикрывали, нормально все? Да это ерунда! — махнул рукой Макс. — Некоторые каждый месяц сгорают. — Иди ты! — Серьёзно! Сам наверняка видел красномордых. Это у них от солнца. — Жопа! — А то! Я когда веки облазили, думал, сдохну! Николай занялся заросшим длинной щетиной подбородком и спросил. — Это не опасно? — Наплюй, главное, чтобы мутации не пошли. Отмахнулся ворон и нетерпеливо развернулся на стуле, в сторону кухни. «А могут?» — судорожно сглотнул Витрицкий. «Запросто. Тогда одна дорога, в черный квадрат». «Куда?» «В гетто!» «Не бери в голову! Туда только конченых уродов закрывают! Красная морда — это ерунда!» И мне припомнились мрачные, обнесенные колючей проволокой бараки-гетто. Последнее пристанище для тех, кого приграничье переварило и превратило в странных созданий, иногда лишь отдаленно напоминавших людей. Патрульным как раз из-за возможных осложнений, а вовсе не из-за заботы о людях, давали отдохнуть в форте времени не меньше, чем длится предыдущий рейд. — А зачем закрывают? — удивился Николай. — Для их же безопасности в основном и закрывают, — пояснил я и расстегнул воротник фуфайки. Вродов никто не любит, особенно жителей ближайших к черному квадрату кварталов. Тут в зал вошел хозяин. Двумя руками он удерживал перед собой огромный, заставленный посудой поднос. Пристроив его на краю стола, Лысый начал сноровисто выставлять на стол тарелки и стаканы. А как закончил с этим, исчез на кухне, и минуту спустя появился с объемной супницей, из которой торчала ручка черпака. Интересно, у него прислуги вообще нет? Вон он как лихо с тарелками управляется. Или помощники только к вечеру подходят. — Хозяин, это ж мандаринами пахнет! — потянул носом Макс. — Но! — простужно прогундосил тот в ответ. — Почем, Червонец. У Витрицкого аж глаза на лопот таких расценок полезли. За пуд? – просипил он. За фунт? Сам ешь за такие деньги! – буркнул Макс и пододвинул к себе тарелку с супом. Ваше дело, пожал плечами хозяина и ушел на кухню. И разлил в семь граммов по пятьдесят горилки и поднял стакан. За здоровье! Будем! Макс выпил и у него сразу заблестели глаза. Неплохо! Потер он руку об руку. А вот Николая после стопки откровенно перекосила, и лучник поспешно отправил в рот полную ложку супа. «Да ну, отрава! Не умеют хохлыводку делать! Вот медовая с перцем — гарна штука!» Витрицкий мечтательно вздохнул и спросил. «Запивона нет? Какой тебе еще лучник запивон нужен? Суп ешь!» Буркнул Дубин, взял бутылку и вновь набулькал всем сорокоградусной отравы. «Хорошо, пошла!» «Ну, между первой и второй...» — заторопился Жан. Я выпил, взял небольшую ржаную лепешку и начал есть суп. Все правильно. Надо кушать, а то развезет на голодный желудок-то. Водку запивать себе дороже. Да и суп вкусный. Чего не есть-то? Разве что мяса могло быть побольше, а костей поменьше. Но это так, мелкие придирки. — Теперь согрелся? — спросил у меня Макс первым, выхлебав свою тарелку до дна. — Вроде. — прислушался я к своим ощущениям. Согреться согрелся, только кости чего-то ломит. Погода меняться будет, миновазином бы натереться. — Вы сейчас куда? На рынок? — спросил ворон, вываливая себе в тарелку остатки из супницы. — Да надо бы! — задумался я. Витрицкий выловил кости и начал обсасывать с нее мясо. «Зачем — Зачем? — поинтересовался он. — Еда, лыжи, может, что-нибудь типа плащ-палаток присмотрим. — Понятно! — вздохнул парень и спросил. — Что за мясо, кстати? — А ты уверен, что хочешь знать? — оторвался Жан от еды. — Не, вот видишь. Увидев, что суп съеден, хозяин унес кастрюлю и принес взамен большое блюдо с жареной рыбой, кастрюлю с макаронами и чашку с острым соусом. Не отметить это событие было нельзя, и мы снова выпили. Жан ел мало, вскоре он осоловело откинулся на спинку стула и зажмурился с видом обожравшегося сметаны кота. Другое дело ворон — Парень вытаскивал кости из немаленьких размеров рыбины и жадно косился на вторую бутыль горилки. «Обожаю карасей! Самая-то закусь!» «Вроде шпенделя жрет за троих. И куда только девается...» «А на что закупаться будем?» Дурацким вопросом в лед испортил Макс мне все настроение. «Вопрос, конечно, интересный!» Тяжело вздохнул я. «Поскольку бабок нет, придется продать что-нибудь ненужное». «Чтобы продать что-нибудь ненужное...» — разочарованно протянул Николай. Я только многозначительно усмехнулся в ответ. — К счастью, не все ненужное приходится покупать. — На что это ты намекаешь? — забеспокоился Витрицкий. — На ножик он твой с дракошками намекает! — загоготал Макс. — А почему на мой нож, а не на твой кинжал? — Да пожалуйста, для пользы дела не жалко! — великодушно разрешил Дубин. Он сплюнул рыбьи кости и гордо улыбнулся. — Мне этот кинжал нафиг не нужен! — У меня мачете есть. — Вот и замечательно. Никто его за язык не тянул. Теперь без проблем раскулачим. — Макс, ты как скажешь что-нибудь? — оторвался ворон от карася. — Хоть стой, хоть падай. Что ты в этой железяке нашел? Сам то железяка. Это труподел, понял? — Тебя на это самое... — хохотнул я и свинтил пробку со второй бутылки. «Накололи — Накололи! Труподелами называли клинки с комплексным боевым заклинанием. Помимо прочности и остроты, подобное оружие получало способность пробивать зачарованную броню и практически без помощи владельца находило щели и слабые места в доспехах. Один удар — один труп. Очень в братстве такие клинки уважали. Вот только не могу себе представить чародея, потратившего кучу времени и сил на корявую железяку Макса. Да и стоил настоящий труподел столько, что дешевле стволами с ног до головы обвешаться. Не по Максовым доходам. Виж для эстетов, которым серебро девать некуда, да профессионалов вроде Жилина». «Много лавы спустил», — поинтересовался ворон. «Да что вы понимаете!» — вскипел Макс и обнажил мачете. На широком клинке, без долов и граней засеребрился странный узор. «Мне его со склада выдали!» «Заклинание сильное, постоянного действия!» Пригляделся к мачете Жан и зажмурился, но сразу открыл глаза. «Заряд почти полный!» — А скажи мне, Макс, дружище, — мягко проговорил я, — с какого перепугу кладовщик тебе его выдал? Раз Жан говорит, что заклинание подлинное, значит, так и есть. Но если продукты теоретически еще можно было незаметно со склада умыкнуть, то с оружием такой номер не прокатит, тем более с магическим. — Но! — замялся парень. — Договорился! — Каким это интересным образом? Я заподозрил неладное и тему закрывать не собирался. «Это экспериментальный клинок, одна из первых серий!» — пояснил Макс, но чувствовалось, что он что-то не договаривает. «Все равно только зря на складе пылился!» «Лук тоже пылился?» Мой выпад попал точно в цель. Дубин отвел взгляд и неуверенно подтвердил. «Ну да, пылился!» «А что такое с моим луком?» — очнулся Витрицкий. «Да все нормально!» Нервно постучал я по столу вилкой. «Макс, ты что, взял этот хлам и оставил кладовщику второй Калашников?» Дубин нервно сглотнул и признал. «Ну да! Что еще? Что еще? Дурочку не включай! Что еще ты ему оставил? Бинокль морской, пару амулетов, игла поиска и кошачий глаз!» Начал перечислять побледневший Дубин. Витрицкий только удивленно захлопал глазами, а вот до ворона сразу дошло, чем чревато подобное головотяпство. «Ну ты и гонишь!» — протянул он. «Зачем?» — тихо спросил я оборвав продолжавшего бубнить парня. — Деньги нужны были! — Зачем тебе деньги в рейде? Устало поморщился я, прикидывая, не пристрелить ли Дубина прямо сейчас. Благо и до ружья тянуться не надо. Очень уж приличным получился список. Часть имущества, конечно, получится списать, но остальное повиснет на мне неподъемным грузом. Нет времени сейчас, да и причина не та. В форте сочтемся. — Я верну! фортис форте сразу верну! Зачистил Макс, словно угадал мои мысли. «Честно, у меня будет!» «Зачем тебе нужны были деньги?» «Я на араба поставил!» Выдохнув, сознался Дубин. «Бой с Магометовым на следующей неделе?» «Ага! Один к трем ставил!» «Но!» «Хоть не у Гонзы!» — почесал я кончик носа. «У него!» «Зажмет он твой выигрыш!» С набитым ртом пробормотал ворон. «Меня эта сволочь последний раз кинула!» «Посмотрим!» — хмыкнул я. «Ладно, Макс, вернемся, поговорим!» Связываться с Гонзо не хотелось, но мой выигрыш, да, теперь уже именно мой, ему не достанется. Надо будет, на куски порежу. И плевать, что он не только торговому союзу, но и семерий процент отстёгивает. Главное, чтобы араб Магометова сделал. — Спасибо! — А о чём вообще речь? — Удивленно спросил далекий от наших реалий Витрицкий. — Бои без правил, что ли? — Бокс! — пояснил Макс и залпом замахнул полстакана горилки. — Бой за звание чемпиона форта! Вообще-то Витрицкий не так уж сильно и ошибся. Правил действительно было немного. Ниже пояса не бить, удары локтями и ногами не наносить. Вот и все, пожалуй. Количество раундов не ограничено, но и очки, понятное дело, не считаются. Кто на ногах остался, тот и победил. Самое популярное состязание в форте. И ставки на поединки делались просто колоссальные. — Сколько уже времени? — забеспокоился тут я. — Двенадцать. Ворон отпустил часы болтаться на цепочке и авторитетно заявил. «Не может араб чемпиона положить. Мак его одной левой сделает». «Ты это мне говоришь?» — завелся Макс. «Я десять лет боксом занимался. Видел я, как ваш хваленный Макс боксирует. Открывается постоянно. Араб его порвет». «Ты еще скажи как Тузик тряпку. Спорим, араба в первом раунде ляжет?» «Сам ты ляжешь. Это Магометову больше трех раундов не продержаться». Он здоровый, но техника никакая. И двигается, будто в штаны наложил». «Араб задохлик. Хороший удар в дыхалку, и он сдохнет». Тормас, «Да ты вообще нифига в боксе не шаришь!» «Я?» — брызнул слюной Макс и от возмущения аж привстал со стула. «Спорим, не подеретесь?» — спросил Витрицкий и убрал пустую бутылку под стул. «Да ладно!» — махнул рукой Макс и отодвинул тарелку. «Хотите, загадку загадаю?» «Давай!» «Между ног болтается, на «хэ» называется!» «Хер!» — сходу выдал ворон. «Хвост!» — предложил Николай следующий по популярности ответ. «Часы! А хэ, потому что хреновые!» И Макс с довольным видом поднялся из-за стола. «Пойду отолью!» «Брейк!» — махнул тогда Жан ладонью перед лицом напрягшегося ворона.